глава 18 с новым счастьем база вызывает 20 с никаких новостей прием вас понял 20 час конец связи я выключил рацию отошел от вольера притопывая чтобы хоть немного согреться холод стоял лютый в последний раз когда я себя заставил снять перчатку посмотреть на часы термометр показывал-12 больше я проверять не хотел Без того было ясно, что сейчас не лучшая ночь, чтобы рожать щенков. Настоящие холода наступили пару дней назад, и Джена сразу поспешила укрыться в ящике, который мы для нее поставили. С тех пор она оттуда не вылезала, лежала, съежившись, и тяжело дышала. Коробку мы выслали тряпьем. Сверху я укрыл ее старым полотенцем, но она все равно мерзла. Был канун Нового года, мы прощались с прошлым и приветствовали всё новое. И если сегодня ночью Джена все же решила сбащениться, новогодняя ночь рисковала стать бы для меня началом настоящей паники. Парни на наблюдательных точках просили, чтобы я держал их в курсе событий. Им на дежурстве тоже было не жарко. Поэтому, покинув Джену, я прошёлся по всем постам и проверил, как идут дела у них, а заодно поздравил с Новым годом. набравшись до поста, где дежурил тав я с трудом удержался от смеха. Мне сразу показалось, что он выглядит как-то странно, еще когда через открытую дверь я заметил очертания фигуры на фоне темного неба. На нем было сразу две куртки, одна поверх другой. «Вот сейчас бы миска картошечки хорошо пошла, да, Тафф?» — сказал я, забираясь к нему на точку. «Да, и еще бы!» — с густым уэльским выговором прозвучало у него в ответ. Он сразу понял, о чём я говорю. Примерно неделю назад я полез проверять, что у нас осталось из свежих овощей, которые мы хранили в отдельном контейнере. Эти громадные ящики служили для доставки продовольствия на базу в Новозаде в самом начале, когда её только оборудовали, задолго до нашего прибытия. Обходя двадцатифутовый металлический контейнер по кругу, я уловил странный запах, источник которого никак не мог уловить. Пришло зайти сзади. Тут я обнаружил, что когда контейнеры расставляли у стены, между ними осталось небольшое пространство с комнату размером. Каково же было мое удивление, когда я заметил там человека. Присев над разведенным на земле костерком, он что-то помешивал ложкой в котелке. Рядом лежала газета, а на ней стояла жестяная банка с солью. — Что это еще тут такое? — рявкнул я. Морпех подскочил от неожиданности. Его застукали с поличным. и он это сразу понял, на лице отразилось раскаяние. Это был Таф. «Господи, нельзя ж так людей пугать!» — и завопил он, прижимая руку к груди, как будто у него вот-вот случится сердечный приступ. Склонившись над котелком, я заметил рядом картофельные очистки. Теперь стало ясно, что это был за запах такой. Таф жарил картошку. Я заулыбался. «Так что тут у нас такое?» «Мне было любопытно, как он собирается выкручиваться». Став был общепризнанным мастером у отмазок. — По дому скучаю, — только сказал он в ответ, продолжая помешивать картошку. В небольшом котелке побулькивало масло, которое мы вообще-то прятали в самой дальней части контейнера, среди прочих свежих продуктов, включая картошку. Я сел рядом. — Подворовываем свеженькое, капрал, — подразнил я его, садясь рядом. Он достал ложкой пару зажаренных ломтиков и выложил на газету. — Потом еще раз и еще пока между нами не выросла внушительная горка ум в пахнущей картошки Затем он ее слегка подсолил и протянул мне пару ломтиков. Как насчет соучастия в преступлении? Широко улыбнувшись, я принял взятку. Отказаться было свыше моих сил. Только Стиву не говори, что лазил в его запасы, предупредил я, подмигивая, и положил ломтик в рот. Это было ни с чем не сравнимое наслаждение. м вкуснотища. Я прикрыл глаза, воображая, будто сижу на пляже. Не хватало только банки пива. Таф подбросил в миску свежие картошки. Мы сидели молча, думая каждый о своем, пока ломтики поджаривались. И сейчас я вспомнил об этом под свист северного вета, задувавшего в бойнице. По ощущениям, было 19 девятнадцать, если не хуже. от холодрыга», — пробормотал тав Насколько я мог судить, снаружи ничто не двигалось, даже собачья стая затихла. Собак не было видно и не слышно там, где обычно они носились и играли между собой. «Так недолго и задницу отморозить», — согласился я. «Я ног уж под собой не чувствую», — пожаловался он. «Должен же быть какой-то закон, чтобы не дежурить в Новый год. Мне вообще теплой женщиной сейчас положено». «Та в тебе никакая женщина не положено Ни тёплые, ни пьяные. С тобой ни одна не ляжет, не льсти себе. Я рассмеялся собственной шутке, а Таф показал мне средний палец. — С Новым годом, — сказал я, выбирая из дозорного поста наружу и направляясь к следующему. Никаких фейерверков в честь праздника не было, только свист ледяного ветра и похрустывание ледяной корки под ногами. Я шёл по двору базы. Пар дыхания, вырывавшийся у меня изо рта, замерзал мириадами крохотных кристалликов под серебристой луной. Впрочем, никто и не ждал ничего особенного. Афганистан был не местом для праздников, и мы все это понимали. Закончив обход постов, я заглянул в штабную комнату. Даже радист сидел, завернувшись во все теплое, что сумел достать, и с трудом переворачивал страницы книги, задубевшими пальцами в митенках — Ну что там, Пен, — спросил Джейми, пока я наскоро проверял журнал. Док сидел рядом с ним и, не снимая толстых перчаток, писал письмо. — Пока не родила? — Пока нет, — ответил я. Чуть позже еще раз схожу, проверю. Я выпил чаю и вновь вышел в холодную ночь. Ветер стал еще сильнее, я постарался дойти до вольера как можно быстрее. — Ну и ночь ты выбрала, Джена, — пробормотал я себе под носы. Застягивая молнию на курске до упора, мороз стоял невыносимый. В вольерах стояла мертвая тишина, пору заподозрить, что все псы куда-то подевались. Я крикнул на узада, по имени немного подождал, но он так и не вышел на зов, из стоявшей в нише коробки, где хоть немного теплее, чем снаружи. — И правильно, я бы тоже не вылез, — прокомментировал я в пустоту. Аккуратно, приоткрыв калитку, я протиснулся в загончик, отведенный жень Перчатки пришлось снять, чтобы справиться с узлом. Металл на ощупь казался ледяным. Стараясь двигаться как можно тише, я прошел в ее кладовку. Налобный фонарик прорезал темноту. Я подсвечивал себе при каждом шаге, еще не хватало наступить на новорожденных кутят. Картонную коробку для Джена я водрузил на ошмёток старого ковра, который нашли в одном из домов, и выстлал старыми газетами мятой бумагой для тепла. Я понятия не имел, достаточно ли это для собаки, приготовившейся рожать, но ничего другого у нас всё равно не было, приходилось импровизировать на ходу. Присев на корточки, я посветил ящик. «Молодец, Дженна», — сказал я, когда обнаружил там двоих новорожденных щенков, прижимавшихся к брюшку Джена. Положил фонарик сбоку, так, чтобы Джена могла видеть, что это я. Потом потянулся и погладил ее по голове. Она лизнул мне пальцы, потом принялась вылизывать своих малышей, как будто для того, чтобы продемонстрировать их мне в лучшем виде. Я протянул ей половинку галеты ее любимого сорта, лучший картон от военных производителей. Она аккуратно взяла его одними губами и сжевала. «Умница! Можно я посмотрю?» — спросил я, прежде чем протянуть руку к комочку черной шерсти. Джена невозмутимо продолжала грызть галету. Я осмотрел щенка. Он почти не шевелился, глаза были наглухо закрыты. «Я где-то слышал, что первые дни щенки вообще живут вслепую. Жаль, забыл уточнить у Лизы, когда мы говорили в последний раз». Малыш был таким крохотным, что весь умещался у меня на ладони. Короткая черная шерстка была, бархатистая и теплая на ощупь. Я осторожно пощекотал ему животик положил обратно в коробку, потом подтолкнул обоих щенков поближе к матери. Я укрыл их старой футболкой, припасенной специально для этого. Если судить, по все еще надутому пузу Дженны это было только начало. Я снова почесал ее за ушами и поднялся. База. Это 20С. Два новых голодных рта прибыло. Приём. Какое-то время рация потрескивала, потом оттуда донеслось. Вас понял. 20С. Добавка будет? Приём. 20С. Бази. Без вариантов. Приём. 20С. Холм вызывает. Дайте знать, когда щенков будет пять. Приём. Вас понял. Холм. Конец связи. Парни устроили тотализатор на потомство, которое должна принести Дженна. Сейчас в общем котле было примерно тридцать фунтов. До радиодежурства в штабе мне оставался ещё целый час. Можно было забраться в ускоритель времени и хоть немного поспать. Ни о чём другом я так не мечтал. Утром мороз ничуть не ослабил. Я хотел посмотреть, как дела у Джены. Прошло три часа, и сколько щенят у нас теперь? Принёс молодой мамочке упаковку свиного рагу, и не мешало теперь подкрепиться. Даже после двух щенят она выглядела совершенно измотанной. Я присел и заглянул в коробку. Джана лежала на боку с закрытыми глазами. Живот сдулся, сильно пахло кровью и экскрементами. Я приподнял тряпье. Молодец, девочка! Животу Джаны прижимались разноцветные комочки. Их было восемь. Когда я решил, что пытаюсь спасти собак, которых бы приютили на базе, задача сама в себе была не из лёгких, но теперь она казалась и вовсе невыполнимой, поскольку в нашем зоопарке насчитывалось пять взрослых собак – навузат, РПГ, Тали, Джена и Пуля плюс четырнадцать новорождённых щенят. Мне не хотелось в этом признаваться даже самому себе, но я понятия не имел, что делать дальше. Я выбросил бумагу перепачканную кровью и набросил в коробку свежего тряпья – чтобы укрыть малышей, пытавшись добраться до Дженниных сосков. Я даже пытался хоть немного обтереть и мать. Она открыла глаза, ощутив мои прикосновения, но даже не подняла голову. Я погладил ее и открыл пакет с едой, но к рогу она не притронулась. У нее не было сил. Она снова закрыла глаза. — Не беспокойся, еда тебя дождется, потом поешь. Стараясь не шуметь, я вышел из вольера. Деньги из тотализатора прибавятся к той сумме, что я уже потихоньку начал собирать для собак. Никто не ожидал, что Джена принесет аж восьмерых щенков. Я позвонил лизи чтобы поделиться с ней новостями. Молчание на том конце провода говорило само за себя. Там явно шли арифметические подсчеты. «Четырнадцать щенков!» — наконец объявила Лиза. «Я знаю, милая!» — ответил я. очень общем, стараюсь, чтобы в голосе не прозвучал сарказм. И как мы будем спасать 14 щенков, черт возьми? 14 щенков, опять взрослых собак, если быть точным, напомнила. Ты не могла бы поговорить с приютом? Как ты их к этому подготовить? Да, я завтра им позвоню. Уже известно, когда ты приезжаешь, спросила Лиза. Где-то через неделю после маминого дня рождения, ответил я. Нам было запрещено называть точные даты по телефону. Но простенький шифр работал без проблем. Даже если б нас подслушали, то либо никак не могли бы знать, когда у моей матери день рождения. «А что насчет транспорта? Ты с кем-нибудь говорил?» Кажется, Лиза волновалась не меньше моего. «Нет, я до сих пор не видел ни одного водителя грузовика. Не знаю, что мы будем делать, если я тут никого не подыщу». «А, кстати...» «Про твою маму она написала статью в местную газету про твоих собак», — сообщила мне Лиза. «Зачем?» Меня эта новость несколько обеспокоила. «Начальство мне официально запретило заниматься собачьей самодеятельностью. Малыш, там в этой статье. Все в порядке. Не волнуйся. Там говорится, что ты пытаешься спасать собак, которые живут у вас на базе. К тому же это написала твоя мама, а не ты. Ясно». «Ну, будем надеяться, что никто этого не прочитает», — ответил я.